Глава пятая. Сила Святого Духа. Процитированный ранее гимн «Скала веков» говорит о двойном лекарстве, об освобождении от рожденной грехом вины и от его власти. В предыдущей главе мы увидели, что Бог смертью Своего Сына воистину очистил нас от чувства вины за грех. Он прощает не потому, что хочет быть к нам снисходительным, а потому, что свершилось Его правосудие. Абсолютное прощение наших грехов настолько же неоспоримо, как и историческая реальность смерти Христа. Для нас крайне важно осознать эту удивительную истину Евангелия, потому что взглянуть в лицо нашим терпимым грехам можно лишь в том случае, если мы знаем, что они прощены. Однако гимн говорит о свободе не только от вины, но и от власти греха. Иногда, сражаясь с каким-то конкретным проявлением наших грехов, мы задаемся вопросом, а что говорит Евангелие о власти греха над нашей жизнью? Удастся ли нам вообще когда-нибудь преуспеть в умиршвлении греховных тенденций в поведении, которые нас так донимают? Можем ли мы искренне сказать вместе с автором гимна, что Христос, скала веков, воистину освобождает нас не только от вины, но и от власти греха? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понять, что процесс освобождения от власти греха делится на два этапа. Первый из них заключается в окончательном и полном избавлении всех верующих от владычества или господствующей силы греха. Второй этап – это постепенное освобождение от остаточного присутствия и активности греха, которое будет происходить в течение всей нашей земной жизни. Павел помогает нам увидеть это двойное избавление в шестой главе послания к римлянам Стих второй Он пишет, что «мы умерли для греха», а в стихе восьмом заявляет «мы умерли со Христом». Другими словами, благодаря нашему единению с Христом в его смерти, мы умерли не только для чувства вины, но и для господствующей силы греха в нашей жизни. Это истина для каждого верующего. В тот момент, когда мы обретаем спасение, Бог избавляет нас от власти тьмы, и вводит в царство своего возлюбленного сына. Послание Колосинам, глава 1, стих 13. Утверждение Павла о том, что мы умерли для греха, носит декларативный характер. Это нечто, что Бог уже сделал для нас в момент нашего спасения. Ничто из совершаемого нами после этого окончательного перехода не может ни добавить, ни отнять что-либо от того факта, что мы умерли как для чувства вины, так и для владычества греха. В то же время Павел увещевает нас, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Послание к римлянам, глава 6, стих 12. Каким же образом грех может царствовать, если мы умерли для него? Здесь Павел говорит о неизменном присутствии и непрестанной активности греха, который, хотя и был свергнут с престола как господствующая сила в нашей жизни, но по-прежнему стремится оказывать контролирующее влияние на наше повседневное хождение с Богом. Образно выражаясь, он продолжает вести в наших сердцах духовную, партизанскую войну. Именно ее описывает Павел в послании к Галатам, глава 5, стих 17. «Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Мы ощущаем борьбу между желаниями плоти и духа ежедневно, и возникающее в результате напряжение порой вынуждает нас задаться вопросом. Действительно ли Евангелие говорит об избавлении от этого элемента власти греха, способности влечь нас к его желаниям? И особенно это актуально по отношению к более терпимым грехам в нашей жизни. Некоторые из таких неприметных грехов крайне неуступчивы, и нам приходится сражаться с ними изо дня в день. С другими же происходит иначе. Мы думаем, что уже оставили какой-то грех позади. Но проходит несколько дней, и мы обнаруживаем, что лишь описали круг и вновь встретились с ним. В такие моменты борьбы мы часто думаем. Легко сказать, что грех больше не властвует надо мной. Но что же делать с этим ощущением по-прежнему присутствующего внутри и активного греха? Освобождает ли Евангелие меня от этого? Могу ли я надеяться на прогресс в умерщвлении неприметных грехов моей жизни? Ответ Павла на этот животрепещущий вопрос мы находим в послании к Галатам, глава 5, стих 16. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Поступать по духу это значит жить, руководствуясь направляющим влиянием Святого Духа, и всецело полагаясь на него. Павел говорит, что поступая таким образом, мы не будем потакать желанием плоти. С практической точки зрения мы живем, руководствуясь направляющим влиянием Святого Духа, когда постоянно открываем свой разум для его нравственного волеизъявления, открытого нам в Писании, и стремимся к послушанию. Мы живем, полагаясь на Бога, когда постоянно взываем к Нему в молитвах, прося Его о силе, дарующей нам способность повиноваться его воле В христианской жизни есть один фундаментальный принцип, который я называю «зависимой ответственностью». Его суть в следующем. Наша ответственность пред Богом – повиноваться Его Слову, умерщвляя грехи в нашей жизни, как допустимые, так и однозначно недопустимые. В то же время внутри нас отсутствует способность самостоятельно нести эту ответственность. Мы, по сути, полностью зависим от инициирующей силы Святого Духа. В этом смысле мы одновременно и ответственны, и зависимы. Стремясь поступать по духу, мы через некоторое время увидим, как Святой Дух действует в нас и через нас, очищая жизнь от остаточной власти греха. В земной жизни мы никогда не достигнем совершенства, но увидим прогресс. Можно не сомневаться, что этот прогресс будет постепенным, а иногда нам может казаться, что его вообще нет. Однако, если мы искренне хотим очистить свою жизнь от неприметных грехов, то можем быть уверены. Святой Дух помогает нам, действуя в нас и через нас. Он дал нам свое обетование. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 6. «Святой Дух не оставит свое дело, начатое в нас». Внимательно читая новозаветные послания, можно увидеть, что их авторы, и особенно Павел, приписывают наши внутренние перемены действию как Бога Отца, так и Сына Иисуса и Святого Духа. Истина заключается в том, что в процесс нашего духовного преображения вовлечены все три ипостаси Божественного Триединства. Однако Отец и Сын совершают свое дело обитающим в нас Святым Духом. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. Например, Павел молится Отцу о том, чтобы мы были крепко утверждены в нашем внутреннем человеке, Его Духом. Послание к Ефесинам, глава 3, стих 16. Как кто-то метко выразился, Святой Дух передает то, что дарует Христос. Таким образом, говоря о силе Святого Духа, я подразумеваю силу Отца, Сына и Святого Духа, которая передается нам и совершает свою работу в нас Святым Духом. Как именно Святой Дух действует в нас и через нас, это тайна в том смысле, что мы не в состоянии ни постичь, ни объяснить ее. Мы просто принимаем свидетельство Писания, которое гласит, что Святой Дух обитает и действует в нас, все больше преображая нас в подобие Христа. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 18. От нас требуется активная вера в эту великую истину о Святом Духе. Мы должны верить в то, что в стремлении справиться со своими неприметными грехами мы не одиноки. Святой Дух действует в нас, и поступая по Духу, мы обязательно увидим прогресс. Святой Дух приносит осознание греха. Это один из способов, каким Он трудится внутри нас. Благодаря Ему мы начинаем воспринимать наш эгоизм, раздражительность и стремление осуждать, как грехи, чем они поистине и являются. Святой Дух действует через Писание, вдохновителем которых Сам и был, упрекая и исправляя нас. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления для наставления в праведности. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 16. Он также действует через нашу совесть, которая под влиянием его слова просвещается и становится чувствительной. Он может даже вызвать в памяти конкретный случай неприметного греха, а затем, используя его в качестве отправной точки, показывать нам, как этот грех проявляется в жизни снова и снова. Совершенно очевидно, что обличение в грехе – одно из наиболее важных действий Святого Духа. Ведь мы не можем вступить в сражение с грехом, особенно с тем, который в нашей христианской культуре считается общепринятым и допустимым, пока прежде не осознаем, что данная конкретная тенденция в нашем мышлении, в наших словах или делах действительно является грехом. Кроме того, Святой Дух совершает свою работу в нас, давая способность и силу справиться с нашим грехом. В послании к римлянам, глава 8, стих 13, Павел увещевает нас умерщвлять духом плотские дела. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 12 и 13, он наставляет нас. «Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Другими словами, Павел побуждает нас действовать с уверенностью в том, что Бог совершает в нас свой труд. Хотя Павел говорит здесь, что в нас действует Бог, имея в виду Бога Отца, мы уже увидели, что Бог совершает все Святым Духом, выступающим в нашей жизни в роли преображающего фактора. Затем в послании к филиппийцам, глава 4, стих 13, мы читаем «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы можем победить свою гордость, раздражительность, стремление критиковать и осуждать, полагаясь на Святого Духа, который дает нам силу и способность сделать это. Поэтому мы никогда не должны отчаиваться. Сколь бы незначительными ни казались наши успехи, Бог все равно действует. Иногда мы думаем, что Он удерживает от нас свою силу, но, возможно, Он просто хочет, чтобы мы на собственном опыте убедились в своей полной зависимости от Него. Кроме того, Святой Дух не только дает нам способность побеждать грех, но и действует в нас монергистически, то есть независимо от нас, без участия нашего сознания. В молитве благословения, записанной в послании к евреям, глава 13, стихи 20 и 21, его автор говорит о том, что Бог производит в нас благоугодное ему. И эта истина должна стать для нас большим ободрением. Мы можем быть уверены в том, что даже в самые тягостные из дней, когда мы не видим особого прогресса в борьбе с грехом, Святой Дух по-прежнему трудится в нас. Вполне возможно, что Он, хотя и опечален нашим грехом, использует этот самый грех, чтобы смирить нас и научить взывать к нему с более глубоким осознанием своей зависимости. И есть еще один способ, которым Святой Дух совершает в нас свой преображающий труд. Он создает обстоятельства в жизни, которые способствуют нашему духовному росту. Точно так же, как физические мускулы не будут укрепляться без упражнений, в нашей духовной жизни не будет возрастания без обстоятельств, которые нас мобилизуют. Если мы склонны к греховному гневу, то будут возникать ситуации, провоцирующие нас на гнев. Если мы любим критиковать других, то вполне вероятно, у нас для этого появится немало поводов. Если мы часто впадаем в беспокойство,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 Но он создает или допускает жизненные обстоятельства, которые позволяют нам вскрывать и умертвлять определенные неприметные грехи, присущие лично нам. Совершенно очевидно, что мы сможем справиться с действием наших неприметных грехов, только если ситуации, в которых мы оказываемся, будут в достаточной степени давать им проявляться. Разумеется, все написанное в последних двух абзацах предполагает, что наши обстоятельства полностью контролируются Всевышним Богом. Эта истина подтверждается многими фрагментами Писания, но, наверное, наиболее явно она выражена в книге «Плач Иеремии», глава 3, стихи 37-38. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» На основании этих стихов можно сделать множество различных умозаключений. Однако истина, на которой я сейчас хочу заострить внимание, состоит в том, что Бог контролирует все обстоятельства и события нашей жизни, используя их, зачастую непостижимым для нас образом, чтобы все больше преображать нас в подобие Христа. Многие из нас в трудные времена обращаются за ободрением к книге «Послание к римлянам», глава 8, стих 28. Для тех, кто не помнит этот стих, процитирую его. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Хотя этот фрагмент, безусловно, служит для нас универсальным ободрением, Павел в действительности говорит здесь о нашем духовном преображении. Благо, о котором идет речь в стихе 28, в следующем стихе истолковывается как подобие образу Божьего Сына. Из этого делаем вывод, что Святой Дух совершает свой труд в нас посредством наших обстоятельств, чтобы больше уподобить нас Христу. Теперь подведем итог. Мы видим, что Святой Дух действует в нас, обличая в неприметных грехах. Кроме того, Он дает нам способность умерщвлять эти грехи и совершает внутри нас работу, о которой мы даже не подозреваем. Наконец, Святой Дух использует жизненные обстоятельства, чтобы утверждать нас в навыках борьбы с нашими грехами. Впрочем, нам тоже отведена очень важная роль. Мы ответственны за то, чтобы умерщвлять в своей жизни допустимые грехи. Мы не можем просто переложить эту ответственность на Бога и уютно устроившись пассивно наблюдать за тем, как Он трудится. В то же время мы полностью зависим от Него и без содействия Его силы не в состоянии продвинуться в своем духовном росте ни на сантиметр. Однако Святой Дух не просто помогает нам. Он, по сути, управляет всем процессом нашего духовного преображения. Разумеется, при этом Он использует разные средства, и я молюсь о том, чтобы Он употребил даже эту книгу, чтобы помочь каждому из нас обнаружить в своей жизни неприметные грехи и избавиться от них. Святой Дух никогда не покинет нас. Нам не придется самим выискивать свои грехи, и пытаться справиться с ними собственными силами. Итак, автор одного из моих любимых гимнов прав. Через искупительную крестную смерть Христа и непостижимую, но очень реальную работу Святого Духа в нашей жизни Бог действительно избавляет нас от вины и власти греха. Потому, переходя к той части книги, где мы начнем подробно исследовать наши допустимые грехи, мужайтесь. Помните, что Христос уже понес наказание за наши грехи и завоевал для нас прощение. А затем Он послал Своего Святого Духа, чтобы Он обитал внутри нас, давая нам способность сражаться с грехами. Я также призываю вас молиться о том, чтобы Святой Дух помог вам увидеть скрытые и неприметные грехи в вашей жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Послание к Ефесинам, глава 4, стих 22. Грех обольщает. Он стремится к тому, чтобы выжили, полностью отвергая присутствие какого-либо определенного греха или преуменьшая его серьезность. Изобличить же этот грех во всей его полноте под силу одному лишь Святому Духу. Будьте готовы к тому, что вам придется смиряться. Я хорошо помню случай, когда Святой Дух вскрыл в моей жизни эгоизм. До того момента я всегда определял эгоизм в терминах явного, открытого себялюбия, которое встречал в некоторых людях. И мне пришлось смириться, чтобы признать, что я тоже эгоистичен, хотя и в гораздо более завуалированной форме. Однако Иисус пообещал благословение нищим духом то есть тем, кто встречается со своими грехами с открытым лицом и скорбит из-за них. Он также пообещал благословение алчущим и жаждущим праведности, то есть тем, кто страстно желает увидеть, что грех в его жизни умерщвлён и замещен благословенным плодом духа. Блаженны плачущие, ибо они утешатся; блаженны алчущие и жаждующие правды, ибо они насытятся. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 4 и 6. Плод же духа любовь, радость,